Глава восемнадцатая. Прикосновение к волосам. Именно из-за этого я открываю глаза и пытаюсь оторвать голову от подушки. Сил не нахожу, потому просто скашиваю глаза в сторону и вижу Ксандра. Он лежит рядом со мной поверх одеяла и хмурится. Колдон еще раз проводит по моим волосам перед тем, как ловит взгляд. «Как ты?» Прислушиваясь к себе честно отвечаю. «Разбитое. Что случилось?» Магия демонов. Это ее влияние. Сказанное доходит по зданиям, будто бы мозг не желает функционировать правильно. А когда понимая внутри загорается злость. Ты знал, что так будет. Резко сажусь. Непонятно только, откуда берутся силы. Прожигая мужа взглядом и не понимая, зачем он позвал меня в лаборатории, если знал о последствиях. Позвал меня, а Кристине приказал оставаться у лекаря. Это что же выходит? Они беспокоятся больше? Нет, у меня нет причин для ревности. Она дольше с ним. Она останется с герцогом, моя так. Залётная птичка, которая насладится вспыхнувшей страстью, порхнёт домой. Но я ревновала. Я, чёрт его побери, ревновала!» Знал. Колдун не отвёл взгляда, раздражая меня своим поведением ещё больше. А я внезапно почувствовала себя использованной. Потому что доверилась, потому что позволила ему провести надо мной какое-то исследование. Можно было об этом догадаться ещё когда колдун попросил начать колдовать в лаборатории после взрыва. Но ведь я сама это позволила. Сама доверилась. Захотела чего-то большего. Сама. Меня никто не принуждал. Не заставлял влюбляться и верить. Если к такому вообще можно принудить. Я сама дура. И злиться нужно только на себя. Не знаю, что ты сейчас успела надумать. Так же спокойно проговорил колдун. Объяснения будут позже, когда ты наберёшься сил. Сейчас я лишь хотел удостовериться, что с тобой всё в порядке. Лучше не бывает. Слёзы обожгли глаза и тут же просохли. И я не стану показывать ему свою слабость. Сейчас твои эмоции будут нестабильны. Как открытую книгу прочитал меня Ксандр. Это скоро пройдёт. И к теме демонической магии вернёмся чуть позже. Мне нужно будет с тобой кое-что обсудить. Прекрасно. Процедила я сквозь зубы, не особо желая о чём-то с ним разговаривать. «Да что там? Я сейчас вспыхивала новой волной злости от каждого его слова». Сама себе удивлялась, но ничего поделать не могла. «Я уже послал за служанками». Тем временем проговорил герцог, устанавливая на одеяле два небольших флакона. Один наполнен оказался синей водой, а второй — зелёный. «Эти зелья помогут тебе справиться с эмоциями и прибавят силы, которые твой организм потратил на борьбу». «Сегодня мы отправляемся к Мартинесам. Если ты, конечно, не передумала. Можешь остаться в замке». «Не передумала», — слишком резко отозвалась я и испугалась своя реакция. «Все же я не так долго пробыла в лаборатории. Насколько же эта демоническая магия опасна для людей?» Лорд Ксандер Доливрой Реакция Ани была вполне понятна, но я всё равно с трудом подавлял улыбку. Девушка становилась слишком милой, даже когда пыталась рычать и показывать зубы. Скоро станет легче, особенно после вмешательства фамильяра. арис сделала всё, чтобы демонические чары как можно быстрее покинули её хозяйку. И теперь я был рад тому, что Аня смогла призвать на четвёртого ранга. Более того, наконец понимал, как такое могло произойти. Но с причинами оставалось разобраться. И это злило уже меня. Передав жену в руки служанкам, я спустился вниз и перехватил отряд стражников, которые вели в мой кабинет Адольфа. Слуга семьи Дамартинусов резко дернулся, увидев меня, и опустил взгляд. «Докладывай», — кивнул я одному из стражников. всё в полном порядке, милорд», — отчеканил он. Заключенный не предпринимал попыток применить магию, не использовал артефактов связи не причинял неудобств охранникам. «Все время...» то заключение провел тихо и спокойно. Неужели? От одного только взгляда на Адольфа внутри меня просыпалась ярость. Я не понимал, почему Аня решила его помиловать. Не видел на это ни единственной адекватной причины. Даже не попытался предупредить своих хозяев о том, что сегодня я навещу их. И никто не попытался связаться с тобой. Не верю. Ваше право, милорд. хрипло отозвался Адольф. Леди Рита пыталась выйти на связь, но я не выстроил канал связи со своей стороны. Где артефакт? Я будто бы перенял у Ани плохое настроение, цепляясь к любой мелочи. У меня ваша светлость. Один из охранников вытащил из напоясного мешочка продолговатый металлический кулон и передал его мне. Теплый. Все еще. А значит, Адольф не солгал. Через него пытались построить канал связи, но ответа не получили. Интересно. «И почему же ты решил предать своих хозяев?» «Я...» Адольф осёкся, не найдя слов ответа. «Предавший свой долг раз предать может вновь? Разве может моя жена надеяться на верность предателя?» «Леди Анита не требовала от меня верности». «Наконец, — произнёс Адольф, — вы отдали приказ за неё. Мне нужно вас сопроводить в дом рода Де Мартинесов. Уверена, леди Рита тоже потребовала бы встречи. «Даже не сомневаюсь», — скривился я. «Но перед отправлением и у меня есть вопрос. Кто еще шпионит в этом замке?» Стражники отвели взгляды, прекрасно понимая, что лучше делать вид, будто бы они не слышат этого разговора. А я смотрел прямо на слугу Мартинусов и ждал. О том, что рыскает тут не один Адольф, я догадался еще до бала. Некоторые сплетни и слухи просачивались сквозь камни рахмора. А уж когда до Мартинусов дошли вести о том завтраке после бала, Я уже не сомневался в наличии дополнительных пар ушей и глаз. Адольф в это время был под наблюдением моих людей и никак не мог знать, о чём шла речь за столом. Итак, ты собираешься со мной сотрудничать? Или хочешь, чтобы этот день стал последним в твоей жизни? Нет, милорд. Было видно, что ему не особо-то хочется выдавать секреты своих хозяев. Да только он не хуже меня понимал, что совсем скоро этих хозяев может они стать. Стражник И служанка по имени Геаль тоже верна семье до Мартинесов. Геаль? У меня внутри что-то перевернулось. Это ведь одна из тех, кого я представил Кане. Она работает у меня уже семь лет. Новость о стражнике меня удивила куда меньше. А он устроился на службу около года назад и пока выполнял мелочную работу. Тот день он патрулировал у двери столовой. Всё это началось ведь тоже не несколько месяцев назад. Спокойно пояснил Адольф. «Это всё?» «Насколько мне известно», — кивнул мужчина. «Ты». Я посмотрел на одного из стражников. «Всё слышал. Предатели в темницу до моего возвращения. Позже приму решение, что с ними делать». дал лорд дельврой Поклонился мой подчинённый, отступив в сторону, отправился выполнять приказ. Стоило ему скрыться за поворотом, как за моей спиной раздались шаги. Адольф поклонился, а я обернулся, уже зная, кого там увижу. «Леди Анита». Шагнув вперёд, я встретился с женой взглядом, перехватил её руку и поцеловал кончики пальцев. «Доброе утро», — сдержанно поприветствовала меня она. «Я должна извиниться за свои эмоции». «Демоны». Она всё ещё злится, впрочем, весьма обоснованно Пусть эмоциональный фон я смог восстановить зелем, но это не отменяло того факта, что риск для Ани во время посещения лабораторий был. А потом я зацепился взглядом за служанку, которая сопровождала мою супругу. Высокая темноволосая девушка остановилась чуть поодаль, смиренно опустив взгляд и сложив перед собой руки. «Геаль!» Я буквально прорычал её имя, а Аня отшатнулась от меня. «Подойди!» Служанка присела от неожиданности и вскинула на меня испуганный взгляд и побледнела. Тонкая эмоция, но я уловил её. Она всё поняла. Рука служанки взметнулась вверх, зубы сомкнулись на белоснежной пуговичке. Я отдёрнул Аню в сторону и, вскинув руки, выпустил заклинание. Геаль вздрогнула, согнулась пополам и закашлялась. Пуговица, которую она успела откусить, со звоном покатилась по камням. А через секунду с шипением растворилась, разъедая пол. «Взять её!» рявкнул я, обращаясь к оставшимся стражникам девушка скрутили в считанные мгновение. «Что происходит?» пискнула Аня, прижимая руки к лицу. «Ваша служанка за вами шпионила, миледи!» Тихо отозвался Адольф, пока и раздавал приказы о том, как и где стоит запереть геаль. И только что пыталась покончить с собой, чтобы не попасть на допрос герцогу. «Быть не может». «Может!» Я повернулся к жене, которая ошарашенным взглядом провожала удаляющийся конвой. И Адольф об этом знал всё время. Аня метнула в его сторону злой взгляд, прикрыла глаза и медленно по слогам произнесла. «Довольно. Сегодня всё должно, наконец, закончиться. Я просто уверена, что эту девушку чем-то шантажировали». Её уверенность в человеческой доброте меня в который раз поразила. Я бы в первую очередь решил, что Геаль нашли чем подкупить. Мартинесы, конечно, не гнушатся, «Более грязными методами, но и в умении подкупать им не откажешь». «Обещайте, лорд де Леврой, что пока не узнаете истинную причину действий, не посмейте наказывать её». Потребовала ани, посмотрев прямо на меня. А я даже залюбовался ею на какое-то мгновение. В серых глазах молнии, брови грозно сведены, а губы плотно сжаты. Захотелось рассмешить её, стереть лица, эту маску недовольства. «Хорошо, леди Анита» медленно ответил я, наблюдая за тем, как меняются отражение её эмоций. «С этим мы разберёмся, когда я вернусь от Мартинесов». «Мы?» — настояла она. «Изначально планировалось, что я тоже отправляюсь». «Ваше самочувствие?» «Адольф?» Жена повернулась к слуге. «Я приказываю вам не помогать моему мужу, если я останусь в замке Рахмур». В коридоре повисла звенящая тишина. Аня сохранила во взгляде злость на меня и поглядывала на Адольфа, который так и не ответил ничего на ее слова. По крайней мере, я ничего не услышал. Там может быть опасно. «Со мной отправится Ари», — приподняв брови, напомнила девушка. «Этого будет достаточно». «Хорошо, тогда отправляемся прямо сейчас». «Вернусь, прочитаю ей такую лекцию, что мало не покажется». Нашла время для того, чтобы показать мне характер. Я не отрицал, что злость Ани вполне обоснована, но полагал, что она начала мне доверять, а значит, должна понимать, что всему есть причины. Ари. Фамильяр появилась через секунду у ног моей жены. И тоже с нескрываемой враждебностью покосилась в мою сторону. «Адольф, прошу вас!» Кивнула Аня, а я только тихо скрипнул зубами, испытывая смешанное чувство недовольства и восхищения. Несколько секунд, и слуга Де Мартинесов проходит сквозь защиту, проводя нас с собой. Я ожидаю западни, удары, предательства, но в коридоре, где мы оказываемся, тихо и спокойно. Не видно стражи, не летят в нас заклинания, не падает на голову сеть. Неужели Аня оказалась права насчёт Адольфа? Он предал своих прежних хозяев? Даже не предупредил их? Неожиданно. дальнейшие указание, леди Анна. Адольф полностью игнорирует мое присутствие, что неимоверно злит. «Проведите нас к месту, где сейчас находится леди Рита», — отвечает жена. «После этого можете быть свободны. Не думаю, что вам захочется выбирать нашу сторону, становиться долг ведь есть перед обеими». «Благодарю вас, леди Анна». Низко склоняется слуга. «Леди Рита в это время обычно находится в своем кабинете. Пойдемте». «Стража?» — суху точняю я. «Я проведу вас маршрутом, где мы никого не встретим», — дает обещание Адольф. А через несколько мгновений выполняет его. Мы идем с Адольфом по грязным нишам, тайными проходами, что заросли паутины. Ари фыркает от недовольства, подтверждает, что впереди нет ловушки. «Нам нужно будет серьезно поговорить», — бормочет мне в спину Аня, который сложнее всех из-за платья с пышной юбкой и каблуков. «Как вернёмся, дорогая?» Кмыкаю я ожидаю услышать новый рэк злости из-за обращения. Но жена затихает и больше ни слова не говорит до момента, пока очередной коридор не выводит нас к посеребрённой двери. Адольф останавливается у неё и поворачивается ко мне. «Вы позволите мне уйти, герцог де леврой «Нет, ты идёшь первым, Адольф. И я улавливаю недовольство Ани». Но этот разговор мы оставим до возвращения домой. Пожалуй, грядет первый семейный скандал. Пусть наш брак и не консумирован. Считать его пустым местом не выйдет. В ее резерве течет моя магия. Это намного интимнее процессов, что происходит в полумраке спален. Слуга молча открывает дверь и первым шагает в кабинет. В окна бьет солнечный свет. Устала рассматривая какие-то бумаги, стоит лорд Волт. Его супруга расположилась в кресле. Она попивает вино из прозрачного бокала и моментально бросает взгляд в сторону двери. «Какая неожиданность!» протягивает леди Де Мартинес, окидывая высокомерным взглядом Адольфа. «Решил нас предать? Хорошо. Тогда не жди пощады, тупица!» Слуга отступает на шаг, а я, наоборот, выступаю вперед. С руки призываю шкатулку. Она падает на стол перед леди Ритой и открывается. Пепел взлетает вверх и медленно оседает обратно. «Возвращаю вам вашего сына. Надеюсь, вы довольны выполненной им миссией?» Взгляд женщины медленно опускается вниз, замирает на шкатулке, а через мгновение леди Рита разъяренной фурией вскакивает на ноги. «Как вы смеете!» шипит она, бросая взгляд мне за спину. «Вы уничтожили наследника рода де Мартинес! Кровь за кровь, лорд де Леврой!» «Вполне умеренная плата за то, что ты собиралась сделать вступает в разговор лорд Волт. А я вспоминаю слова жены о том, что он все это время просто подчинялся своей супруге. «Это все, что ты можешь сказать?» — рычит леди Рита, бросив взгляд в сторону мужа. «Вместо того, чтобы вернуть долг?» «Долг уже был уплачен, и сейчас он стоит перед тобой». Лорд слишком спокойно реагирует на новость о смерти своего единственного сына. «Долг не может быть уплачен», — произношу я, чувствую, как магия рвется наружу. «Ваше деяния стоят куда дороже, леди Рита. Нарушение клятвы, данной королю, подделка документов, подставная жена, запланированное покушение. Все это одна жизнь не в силах исправить». «Вы за это поплатитесь, лорд Делеврой!» Это последнее, что я слышу, прежде чем мир расплывается на мириады ярких осколков. Я не чувствую магию стихий. Мартинесом всегда подчинялся воздух, но это не он. Что-то новое, что-то артефакторное. Холейдоскоп красок сжимается кругом до тех пор, пока я не призываю пламя не сжигаю всё до основания. Слышу в своих ушах громкий крик. «Где-то рядом происходит сражение», — кричит Аря. А когда зрение возвращается в норму, леди Риту отбрасывает назад. Лорд Волт остаётся там, где и стоял, не сдвинувшись с места, а вот Ари суетится вокруг лежащего на полу Адольфа. Картина складывается воедино через секунду, когда я вижу раскалённый до кулон на шее Ани. Нападение было совершено на мою жену, но поймал проклятие Адольф, закрыв её собой. Слуга, который не должен был тут находиться, принял удар на себя. «Я не успеть!» Ищет Арис, ее и из шерсти сыплется серебристая магия, впитываясь в кожу Адольфа. Она спасет его. «Ксандр, уби ее!» Просит моя жена, готовая сама применить магию, но я опережаю ее. Не нужно а не пачкать руки о такую дрянь. Лидерита пытается защититься точно так же, как и ее сын. Но она в разы слабее. Пламя охватывает женскую фигуру и испепеляет на месте. Лорд Волт смотрит на это, не опуская глаз. А когда все заканчивается... Тихо вздыхает и смотрит в мою сторону. «Что ждёт меня?» Этот вопрос повисает в воздухе всего на мгновение, а Аня рвано выдыхает у меня за спиной и тихо интересуется у своего фамильяра о самочувствии Адольфа. «Мне нужен живой свидетель», — произношу я, но мы оба с лордом Волтом знаем, что это чистая ложь для объяснения перед королём. «Готов засвидетельствовать всё прямо сейчас». А потом я прошу отпустить меня, — твердо произносит лорд Волт, — с отречением от титула и рода. В южных землях у меня есть дом. Отправлюсь жить туда. Обо мне вы больше не услышите. Я бросая взгляд на Аню, которая придерживает Адольфа под головой, что-то шепчет Ари. Саинан трудится изо всех сил, и через мгновение веки слуги вздрагивают. «Хорошо. Я достаю записывающий артефакт. Рассказывайте». И он говорит о том, что его жена создала фантома, что тот должен был появиться перед выбранной девушкой и понравиться ей с первого взгляда. Говорит о том, как строился план. А после мне передаются записи со всеми ритуалами. И только одна фраза бьет сильнее остальных, задевает память и возрождает множество вопросов. «Имя ему было». «Александр, Саша...» «Так Аня назвала фантома...» «Лорд Волт упоминает, что после смерти его жены магии создание развеялось, а значит, больше не существует никакого Саши. Но я прекрасно помню, как Аня оговорилась, назвав меня этим именем».